Глава 23 третья. Лея. Меня окутывали сомнения. Словно толстое одеяло, от которого никак не можешь избавиться. И чем больше времени ты проводишь под ним, тем сильнее оно тебя душит. Я пыталась выпутаться из него, но не могла. Когда приподнимала один конец, другой обрушивался. Когда мне казалось, что передо мной лежит ответ, страх возвращался заставлял меня повернуть назад и дальше ходить по кругу под гнетом всех этих сомнений. И вот однажды утром я глубоко вздохнула и решила одним махом сорвать с себя это одеяло. Старалась действовать с холодной головой, не позволяя клубку чувств вновь затянуть меня в ловушку. Я встала с кровати, посмотрела в окно и приняла решение.